Издательство Эксмо. Эд Данилюк, сыщик Вид и его невероятное расследование. Предисловие или глава до начала глав, в которой почтенная публика и н е п р е в з о й д е н н ы й сыщик Вид присматриваются к странностям мира, в котором разворачивается эта история. Здесь вроде бы идет 2025 год. Но сложно не заметить, что дамы в этом мире ходят в длинных платьях, господа носят цилиндры, повсюду похтят паромобили, в домах и на улицах горят газовые светильники. Вполне можно подумать, что все происходит в девятнадцатом веке. Городовой может схватить за шкирку беспризорника, граф дать по случаю именин дочери бал, студент затянуть знакомую барышню на т у р г о в о т а Дедово отношение к жизни годится для внука, а прабабкины рецепты для стрип неправнучки. И правнучка будет на кухне именно что не готовить, а как раз таки стряпать. Многие черты далекого прошлого с т е ч е н и е м времени здесь не исчезли, а наоборот стали лишь ч е т ч е заметнее к о н д е н с и р о в а н и е В этом мире говорят тем же языком, используют те же слова и фразы, что и сто пятьдесят а то и двести лет назад. даже имена не изменились, и непривычные нам Анфир ы Житиславович и д да о л е б о р а р а м у а л ь д о в и ч кажутся вполне обыденными. Как все началось, известно: изобрели паровые машины еще в семнадцатом веке, гораздо раньше, чем в нашем мире. И случилось это именно в Владимире, том городе, где несёт свою неусыпную службу бесподобный вид. Технический прогресс рванул вперед. Казалось, этот мир уйдёт от нас далеко вперед. Этого, однако, не произошло. По какой-то непонятной причине все остановилось. Нам, жителям электронно-пластикового века, кажется немыслимым, невозможным, чтобы каждый день не появлялись новые изобретения, мир не менялся буквально на глазах, а человек, отключивший в отпуске интернет, не выпадал из жизни. Здесь же ничего подобного и впомине нет. этот мир с его спокойным, размеренным, предсказуемым на десятилетия вперед бытием может показаться даже привлекательным, заманчивым. Но разве это жизнь? Изнутри, конечно, почти невозможно заметить, что с человечеством что-то не так. И уж тем более невозможно обеспокоиться столь затянувшимся застоем, обеспокоиться настолько, чтобы заняться расследованием. И все же однажды во время игры в местную разновидность конного пола Правда постучалась в двери к легендарному сыщику в и т у Вдоль кромки травяного поля, использовавшегося для конного поло, кокбару и других похожих игр, стояло несколько десятков болельщиков. Они то кричали что-то подбадривающее, то принимались улюлюкать, в зависимости от того, как складывалась ситуация для поддерживаемой ими команды. Восемь наездников, по четыре с каждой стороны. Пытались выхватить у противника странный мяч с десятком торчавших в разные стороны метровых отростков, сделать подачу и в конце концов поразить ворота соперника. Голы были редкостью, борьба в основном шла в центре поля. Стоял один из тех чудесных вечеров, которыми так отличалось лето в 2025 году. Нападающие команды фиолетовых на мгновение остался без внимания противников. Он п о д н ы р н у л под б р ю х о своей лошади, завладел мечом, схватив его за один из боковых отростков, пришпорил коня и поскакал к воротам оранжевых. Все игроки ринулись за ним, из-под копыт полетела вырванная трава, болельщики заорали. м ч а в ш и й с я за всеми Ампир, как назывался в этой игре судья, взглянул на часы, дождался, пока секундная стрелка перескочит к двенадцати, и закричал, осаживая своего жеребца. Кокбару! Игроки натянули п о в о д е Разгоряченные лошади, вынуждаемые наездниками остановиться, закрутились на месте, перебирая копытами, мотая головами, хрипя. Один из жеребцов заржал. Кокбару! Повторил судья и резким движением указал руками в противоположные стороны. Чакка! Период закончился! Прокричал зрителям боковой ампир. Перерыв восемь минут. Застегнутый в момент атаки нападающий фиолетовых с досадой швырнул на траву мяч с длинными рогами. Тот будто гигантский морской ёж с иглами во все стороны поскакал на них, приседая и подрагивая, иглы вызывающе торчали, приглашая, даже призывая, чтобы кто-нибудь схватил мяч за одну из них и бросил в сторону ворот. Зрители, также недовольные тем, что неумолимый хронометр прервал нападение команды фиолетовых, зашумели и заулюлюкали. Ампер развел руками, мол, что я могу подделать. Игроки обеих команд осознали, наконец, что пора отдохнуть и направили лошадей к краю поля, к ожидавшим их помощникам с горячим подсоленным чаем. Вечерело. Солнце уже достаточно склонилось к горизонту, чтобы бить своими алыми лучами в глаза фиолетовой команде. Судья подъехал к нападающему. Милостивый государь, грозно начал он, с ы с к н о й надзиратель департамента полиции барон Ранислав Вакулович фон Витладомирский к вашим услугам. Представился провинившийся. Он стянул с головы толстый кожаный шлем, с забралом из стальных прутьев. И взъерошил с л и п ш и е с я от пота волосы. Да в нападении у фиолетовых играл сам вид, тот самый вид прославленный сыщик. Он был весьма молод, хоть и не юноша, где-то между двадцати п я т ь ю и т р и д ц а т ю годами. Утонченный орлиный нос выдавал в нем природное благородство, высокий лоб, о с т р е й ш и й ум, гладко бритое лицо, склонность к изящному искусству. а черные кудри и чистые корей глаза те волнения, которые в и д т уже много лет, учинял слабому полу. Услышав легендарное имя судья на мгновение опешил, но все же сумел преодолеть замешательство и сурово проговорил: "Ваше высокоблагородие, сбрасывать соперника с лошади, приподняв его ногу коленом, запрещено. Как бы вы ни прикрывались купом р коня, я все вижу." у д а л ю до окончания игры, имеете в виду? Вид хотел было возразить, но а м п и р снова нахмурился, и сыщик только махнул рукой. Он соскочил с коня и, видя его п о д о с т ц ы пошел к стоявшему на краю поля слуге. Того звали Фирс. В казенных бумагах он значился истопником барона, но все знали, что Фирс не просто истопник, а друг детства и неизменный помощник Вида. Они даже были на ты. Слуга был одного с детективом возраста и, в общем-то, схожей внешности, если не считать более высокого роста, более широких плеч, простонародной курносости, прямых волос, мушки на щеке и аккуратных бакенбард. И стопник протянул сыщку полотенце, и тот, бросив слуге шлем, принялся вытирать лицо. Подбежал кто-то из конюхов и увел жеребца. Вид проводил коня взглядом. Повернулся к ф и р с у Ты, я смотрю, еще и прессу успеваешь читать. Недовольно буркнул детектив, кивая на номер пружинок в руках помощника. За и г р о й я слежу, не сомневайся, пожал плечами ф и р с Но очевидно же, что вы проиграете. Счет разгромный, а профессор Бланки написал интересную статью. И ничего мы не проиграем, возмутился в и д После перерыва команды должны поменять местами. Теперь солнце будет светить им в глаза. Дедуктивист стянул через голову фиолетовую накидку. От его льняного спортивного комбинезона валил пар. И стопник протянул хозяину кружку чая. Тот повесил на плечо полотенце и стал мелкими глотками пить. Бланки нашел окаменелую черепную кость, на которой видны следы вибриз. Проговорил ф и р с указав на дагерротипный снимок посреди статьи. Вибрисы — длинные чувствительные усы у многих млекопитающих. А это значит, что ископаемое животное во всем остальном присыкающееся м было покрыто шерстью. И стопник пожал плечами. Но ты знаешь, Бланки, начав с палеонтологических древностей, он сразу же съехал на язвы нынешнего общества. Он пишет, что человечество лет двести назад на полном ходу врезалось в озеро меда, и это нужно расследовать. Почему бы моему л н а ш з а х в а л е н н о м у виду не заняться этим делом? Дедуктивист хмыкнул. Такого я еще не слышал. Он допил чай, отдал кружку помощнику и стал приседать, готовясь к следующему чаку. Развитие науки и общества на протяжении всего 18 века шло с каждым днем все быстрее. Стал читать Фирс. Было сделано множество открытий, множество изобретений. Люди начали смотреть на себя и на окружающий мир другими глазами. Казалось, следующее 1 9 е столетие станет триумфом прогресса. Но внезапно скорость развития резко упала. В 2 1 в м веке человек в целом живет так же, как и 200 лет назад. Мы легко могли бы приспособиться к какому-нибудь 1825 году, если бы там оказались, а житель того года к нашему 2025-му. И что в этом странного? Буркнул Вид. Он перешел к прыжкам на месте. Так всегда было. Разве человек из 1025 года не смог бы жить в 825-м? Да. Но разве узнал бы свой мир житель 1825 г о д а окажись он в 1 6 2 5 м и наоборот? Сыщик пожал плечами и принялся поочередно подтягивать колени к груди. А почему Бланки н а з в а л все это озером меда? спросил он. Из-за того, что ноги в я з н у т ы быстро двигаться невозможно? Да, кивнул Фирс. А еще потому, что жизнь в течение последних двух столетий была на удивление благополучной. После потрясений Великой французской революции и Наполеоновских войн цивилизованный мир более не знал разрушительных бунтов и крупных вооруженных конфликтов. Все тихо и спокойно, как в меду. Но это он преувеличил, хмыкнул Вид. А как же нищие, беспризорники, эпидемии гриппа и ч а х о т к и Голодающие луддиты, анархисты, социалисты, ретроградисты. в е н а в о н а п я т ь о о т о з в а л а п о с л а из Пруссии. Всего этого Бланки не заметил. А происходящие ежедневно открытия и изобретения? Они бы, наверное, продолжали этот разговор и Вид в конце концов все-таки заинтересовался бы загадкой. Но тут детектив, искавший достойный пример в подкрепление своих слов, н е к о времени вспомнил об одном недавнем изобретении. т ы например, слышал о зажигалке, поразительно. И стопник мгновенно поддался очарованию неведомого приспособления и позабыл о человечестве. А давай, ферз всем телом обернулся к детективу. А давай купим себе такую. Прямо с утра завтра заскочим к ювелиру Кейстуту. Если у него нет, то нет ни у кого. Плачу я, а пользоваться будешь ты? Хмыкнул вид. Тут товарищи заметили трех очаровательных молодых женщин, направлявшихся к ним, и статья бланки была позабыта окончательно. Дамы по юнге моде этого сезона были одеты в платья, из-под которых то и дело легкомысленно мелькали туфельки. Да что там туфельки! Если не пожалеть времени и понаблюдать за бунтарками, то можно было заметить даже щиколотки. Женщины перешептывались и смеялись, загораживаясь от д р у з е и белыми бумажными парасолями. ф е р с п р и г н у л с я в поклоне. Вид поспешно стал приводить волосы в порядок, но понял, что ничего не получится, и склонил в приветствии голову. Ах, барон, как мужественно вы играете! – воскликнула одна из молодых женщин. Газеты пишут, что вы вчера едва не погибли в схватке с преступностью. Это было бы так досадно. Невозможно, госпожа Бук. Галантно улыбнулся сыщик. Разве мог я обмануть ожидания товарищей по команде? Сегодня ведь важнейшая игра. Я так и думала. Молодая женщина повернулась к подругам, и те почему-то снова рассмеялись. к о к бару! Донесся с середины поля крик Ампира. Одна минута до начала следующего чакка. Игроки в центральный круг. Появился конюх, ведя за собой свежего жеребца, не того, на котором вид играл в предыдущем периоде. Простите, милые дамы. Вновь поклонился женщинам дедуктивист. Он подобрал с земли свою фиолетовую накидку и принялся натягивать на себя. Барон, вы ведь помните о приглашении на завтрашний бал? п о с п е ш н о заговорила госпожа Бук. Мы с м у ж е м будем счастливы вас видеть. С вашим верным помощником, конечно. При н е п р е м е н н е й ш е будем. Кивнул Вид. Он надел на голову шлем, затянул ремешки, подошел к коню и легко вскочил в седло. При н е п р е м е н н е й ш е